Никто из тех, кто гонит из фиников вино, И тех, что ночь проводят в молитве, Все равно не знают твердой почвы, Все тонут, как в волнах. Не спит один, а в мире все в сон погружено.